Глава девятнадцатая Тяжелое, но нужное умение Эльвирочка Как тебя зовут? Эльвирочка Тяжело разбирать такие длинные имена, когда их произносят трехлетние дети Поздоровайся с дядей, Эльвирочка Беру руку Просто обычная рука Ничего Эльвирочка Они же совсем маленькие Для трех и веса килограмм по двенадцать-пятнадцать. Это самый возраст, когда дети начинают оборачиваться. Родители их стараются сильно не раскармливать. Вдруг произойдет чудо и появится волшебная пилюля. Волшебная пилюля появилась. Но, к сожалению, один к десяти и больше не могу. Нет, Эльвирочка, нет. У ее родителей, скорее всего, точно не будет белой жемчужины. Улыбаюсь в ответ. Маленькие они всем улыбаются, вычеркиваю из списка. Ванечка. Как тебя зовут? Ванечка. И улыбается. Я улыбаюсь в ответ. Ну, конечно, у меня, наверное, лицо такое, улыбательное. Вот всю жизнь улыбаюсь, и мне в ответ тоже. Бывает, со мной просто незнакомые люди здороваются. Идешь по улице, смотришь на людей и улыбаешься, безо всяких причин и они думают, что ты их знаешь, и на всякий случай здороваются. Дети чувствуют. Ванечку тоже вычеркиваю из списка. Каждый раз разный процент, с кем можно договориться. Где-то бывает приезжаешь в поселок и пополам, а где-то бывает вот уже какой ребенок и ни одного, хотя бы намек. Но нет. Вычеркиваю из списка следующего малыша. Эти бумажки отдадут семье через несколько дней после моего отъезда, чтобы все выглядело серьезно. И не было погони спятивших от горя родителей. Вот почему детей из Тикса называют детскими именами? Сами все они с кличками, а детей называют детскими именами. Может, легче было бы вычеркивать? Не, не легче. Я-то вижу, кого вычеркиваю. Делаю, что могу, но такое у меня сильное, уникальное и страшное умение. Один к десяти. Может, один к девяти. Никогда не считал. Страшная эта арифметика. Иду к следующему ребенку. Вот так и ехали. Во всех штабах все одинаково. Тебя расталкивают. Разговоры с детьми. Опять один к десяти. Везде крупнокалиберные пулеметы, везде скорострельные тридцатки. Раздраженный, злой и уставший вваливаешься в БТР, чтобы тебя снова растолкали в новом поселке. А мы о твоих умениях сильно и не распространялись. Ты для всех был лишь очень-очень крутой знахарь, который может более достоверно посмотреть, переродится ребенок или нет. Мой сопровождающий, суровый вояка, скорее всего, безопасник или что-то подобное, держащий тут всех в ежовых рукавицах, но очень тепло относящийся ко мне, продолжал растолковывать тупому деревенщине, тубишь мне. Понимаешь, вот будут знать, что ты сделал или не сделал». Вот не сможешь ты договориться с ребенком какого-нибудь большого начальника, какого-нибудь огромного объединения штабов или конфедерации, или еще чего, подумает, что мы специально так сделали. Это мы знаем, что если ты можешь, то сделаешь, не можешь, то скажешь, а он так не подумает. И начнется. Знаешь, расстроенные родители — это самое хреновое, с кем можно договариваться». Поэтому ты просто знахарь, который может посмотреть. То есть смысл в том, что ты ничего не делаешь, а просто смотришь. Теперь понятно. Вы за чернотой живете, а нам тут войны совсем не надо. Нам тут и без людей есть с кем повоевать. Мужики радовались, улыбались, по плечам хлопали. Ну, конечно, те, кто в курсе. Крут, нереально, колдунище, животворный. Живчик давали самый лучший. Читай, самый крепкий. Разумеется, по секретному рецепту. Вместо «берешь коньяк», «берешь коньячный спирт». Я, конечно, улыбался, но настроение оставалось ниже черты. Хреновое. Я никогда к этому не привыкну. Мозг знает, а настроение, оно своей жизнью живет. Очередной переход. Я хлебнул живчика, пожевал и спать.